Глава 3 15 лет назад. Совмещая лекции с подработками, я едва смогла окончить университет. Учеба с каждым днём убеждала меня, что менеджмент — это не моё. И размышляя над тем, чем заняться после выпуска, я подумывала о карьере в сфере туризма. Поскольку я никогда не бывала за границей, даже на стажировке, перспектива совмещать работу с поездками казалась весьма заманчивой. Однажды я узнала о компании «Странник», которая создавала видеоролики о путешествиях. Сейчас я понимаю, что она совершенно случайно затесалась в категорию «Турфирм» на сайте с вакансиями, но тогда решила отправить туда резюме. Меня привлекла строка, где говорила, что они ищут сотрудника, готового к постоянным командировкам и путешествиям. Тяжелая работа меня не пугала, ведь новые места открывают второе дыхание в юношеских телах, уставших от пресности, духоты и рутины. Устроившись туда, я объездила всю страну. Моя первая передача называлась «Едем на острова», и, как предвещало название, Мне довелось за год объездить все морские побережья Кореи. Физически это оказалось нелегко, зато можно было любоваться красотами и очарованием водных просторов страны. Всё бы хорошо, только меня каждый раз укачивало, а во время шторма я до смерти боялась, что в следующий миг меня захлестнёт волна, и я кану в пучину моря. Моим следующим проектом была передача о местных фестивалях куда я стала наведываться чаще, чем артисты предпенсионного возраста, которые исполняли там свои шлягеры. Конечно, это оказалось лучше, чем болтаться на лодке среди островов, но я недоумевала, откуда в регионах столько уникальных блюд, чтобы устраивать такое количество кулинарных фестивалей. И если в первом проекте меня мучили суровые погодные условия, то на этот раз — люди. Я ненавидела буквально всех от организаторов, которые всегда исчезали в неподходящий момент или внезапно переходили на совершенно непонятный мне местный говор до сумасбродных участников и странных гостей. Мирилась с этим всем я только из-за зарплаты, отдавая большую ее часть за жилье, коммунальные услуги и кредит на учебу. Если подумать, я променяла энергию запал молодости на деньги. Конечно, в то же время мне повезло набраться опыта, и в какой-то момент меня даже повысили до продюсера. Генеральный директор требовал все новых идей и проектов. И вот однажды моя задумка выстрелила — городские путешествия. Я сама не знаю, что навеяло мне эту мысль. Наверное, в бесконечных разъездах по пустынным островам, в открытом море и местным фестивалям я заскучала по большому городу идея программы заключалась в следующем перед путешествием мы приглашали в нашу команду известную личность которая отличалась бы дерзостью и тягой к приключениям правда большими звездами нам похвастаться не удалось потому что связи генерального директора не позволяли такой роскоши каждую неделю приглашенный гость вместе со съемочной командой отправлялся в новый город где с помощью подсказок спрятанных в тайниках исследовал его районы, восхищая самобытностью урбанистических пейзажей. Разумеется, громкий успех моего проекта стал для меня полной неожиданностью, как и участие в нем знаменитости Чухисона, вместе с его группой и трансляция последнего эпизода в «Прайм-тайм». Ну и, конечно, Я даже мечтать не могла о том, что мое детище целых пять лет будет одной из известнейших развлекательных передач страны. Городские путешествия оказались самым удачным проектом компании «Странник» и принесли ей славу. С тех пор главный продюсер прославился, стал постоянным мелькать на экране, пытаясь сравняться по популярности с Чухисоном и обзавелся собственным фэндомом. Благодаря такому успеху следующие пять лет я имела средства к существованию. на этим все и ограничивалось. Хотя сотрудники компании знали, что городские путешествия — моя задумка. Лавры доставались главному продюсеру, а все ключевые решения принимал генеральный директор. В качестве награды я получила лишь гарантию, что меня не уберут с проекта, но в конце концов даже это оказалось неправдой. Погрузившись в размышления, я добрела до местной начальной школы и, обойдя ее, вспомнила о тех временах, когда мы переехали в Теджон. После Сеула этот непримечательный город показался мне скучным. Внезапно на ум пришел один мальчишка, который все время издевался надо мной. Я долго терпела, но однажды не выдержала. Швырнула ему в нос пеналом, первым, что попалось под руку. Правда, вместо удовлетворения я скорее испытала страх из-за его истошного вопля. Тогда я швырнула следом еще чей-то пенал, и он тоже попал кому-то по носу. Как всегда, моя вспыльчивость дорого обошлась мне. Плану спасения явно не хватило продуманности и точности. Характером я пошла в отца, но в том возрасте уже пора было самой нести ответственность за свои поступки, а не винить гены, и окружение. Говорят, люди не меняются, и можно скорректировать лишь отдельные черты характера, чтобы научиться держать себя в руках. «Посмотри вот на меня. Я вспыльчивый по натуре, хотя сейчас очень мирный и спокойный», — вспомнились мне слова дядюшки Дона. «А разве не вы в тот раз чуть не подрались с полицейскими?» — парировала тогда я. Он лишь усмехнулся, и, прокашлившись, притворился, что не слышал моих слов. Ускорив шаг, я миновала перекрёсток и вышла на улицу, ведущую к дому. Тут передо мной возникло то коричневое кирпичное здание, перед которым каждый день подметал дядюшка Дон. И почему я не пришла сюда раньше? Меня вдруг охватило смущение перед этим невозмутимым и солидным зданием. На месте видеопроката, который находился на первом этаже, теперь было кафе, оформленное в пастельных тонах. И все же мне казалось, что вот-вот откроется дверь, и выйдет дядюшка Дон с рюкзаком, полным видеокассет. Он поедет доставлять их, хотя, по-моему, сейчас в этой услуге уже нет надобности, а за магазином в его отсутствие останусь приглядывать я. И как только дядюшка Дон вскроется из виду, Сюда сразу сбежится местная детвора. Перед глазами тут же замелькали кадры из фильмов и мультиков, которые мы целыми днями смотрели здесь. Я зашла в кафе, где раньше находился тот видеопрокат. На месте встроенного в стену шкафа стояли кофемашины, стеллажи с кассетами превратились в столики, пол стал деревянным, ковра уже не было. Заказав американо с дополнительным шотом эспрессо, Я села на табуретку возле окна. Мигом нахлынули воспоминания из детства. Похоже, я вскрыла черный ящик, который надежно спрятался в недрах подсознания. «Здравствуйте! Вам звонят из видеопроката донкихот Срок аренды кассеты, которую вы взяли, истек. Когда вы могли бы вернуть ее? Это новый фильм, так что хотелось бы побыстрее. И, кстати, у нас есть услуги доставки». Вам не придется приходить лично. Кто я? Я менеджер проката. Сколько лет? Ну, я учусь в средней школе. А что такое? Я врала и не краснела. Наверное, дело в подростковой бесшабашности. Сейчас все шутят, что Северная Корея не смогла завоевать юг, потому что испугалась учеников средней школы. Эта хохма появилась сравнительно недавно, но не исключено, что в ней есть доля правды. А может, я была такой смелой, потому что понимала, что дядюшка Дон доверял мне видеопрокат? Похоже на то, хотя я думаю, что главная причина заключалась в самом месте. Оно стало мне пристанищем. И вот я снова здесь. Казалось, еще вчера мы сидели с дядюшкой Доном в тихий воскресный день и обсуждали посетителей. Он пил растворимый кофе, а я какао. Среди клиентов видеопроката была и молодежь, которая платила за просрочку больше, чем за саму аренду кассеты, а попадались и сварливые тетушки, считавшие, что если возвращают ее в тот же день, когда взяли, то им полагается скидка. Замечая, как члены одной семьи по очереди берут посмотреть один и тот же фильм, я понимала, что в доме разлад. «Моя же сестра...» вечно приходила за мелодрамами и это наводило на мысли что она хочет стать писательницей если так задуматься с видео прокатом донки ход связаны лучшие моменты моей жизни в те родители были заняты рестораном где кормили гостей жареной курицей сестра взяла академ и уехала к тею в америку а старший брат учился в выпускном классе и все время проводил в школе и на дополнительных занятиях Так что я оставалась дома одна и, пообедав лапшой, сбегала в видеопрокат. Единственное пристанище для одиночки вроде меня. Сегодня я решила приходить сюда каждый день. Пусть именно здесь, в этом месте, полном добрых воспоминаний, наметится второй акт моей жизни.